Глава 1 Бродяги. Игорь Громов пришел в себя от того, что на лицо ему лилась вода. Он пошевелил запекшимися губами, стараясь поймать драгоценную влагу. «Очнулся», — произнес хрепловатый низкий голос. «Ну что ж, добро пожаловать в чистилище». Что-то прохладное и твёрдое прижалось к губам. Игорь почувствовал привкус металла и ржавчины. Глотнул раз, другой. Всё тело было сплошным очагом боли. Кружку отдёрнули, и Громов, застонав, потянулся следом. «Ладно, будет с тебя пока», — произнёс тот же голос. «А то ещё плохо станет». «Мне хорошо», — хотел сказать Игорь но из груди вырвались лишь сиплые звуки. На лоб легло что-то прохладное. Он догадался, что это смоченная в воде тряпка, и снова застонал от облегчения. «Да, здорово тебя отделали», — снова заметил неизвестный. Или неизвестная. Игорю стало оказаться что голос все-таки принадлежит женщине. «Где я?» — пробормотал он. «У добрых людей», — в голосе говорившей слышалась ирония. «Хотя те, кто так тебя отметелил, нас за людей вообще не признают. Да и не только они». «Кто ты?» Вместо ответа женщина поправила тряпку у него на лбу. И на секунду Игорю показалось, что это Лена сидит сейчас возле него, положив на лоб прохладную ладонь. А в ее огромных серых глазах сострадание и участие. Ангел в роли сестры милосердия. Но образ Лены тут же заслонило в памяти другое лицо. Надменный взгляд немолодого уже человека был устремлен куда-то вдаль, словно обозревал неведомые горизонты. «Товарищ Москвин, гинсек красной линии, товарищ Москвин, наше светило отец родной». Товарищ Москвин разговаривает с работницами. Товарищ Москвин на детском утреннике. Гинсек среди свиней. Третий справа, товарищ Москвин. Игорь опять впал в забытье. Изредка он приходил в себя. И минуты пробуждения были мучительны. Все тело терзало боль. Ему то снова мерещилась Лена, то всплывало в кровавом тумане надменное лицо правителя. Но почти постоянно он чувствовал присутствие ухаживавшей за ним женщины. Громову уже все равно было, кто она. Только бы сидела рядом, клала мокрую тряпку на лоб, поила водицей с привкусом ржавчины. И однажды боль отступила. По крайней мере... Сделалась терпимой. Он начал осознавать действительность. Правда, та оказалась довольно-таки неприглядной. Никакой Лены тут не было. Лену увез какой-то анархист с «Гуляй-поле» в прошлом Войковской. И, по слухам, она стала его женой. Товарищ Москвин, отец родной, предатель, отступился от агента, как только того раскололи. И вот теперь... Игорь лежит в каком-то закутке, на куче тряпок, истерсанный и избитый. И это ему еще повезло. Мог бы вообще пойти на корм крысам. Но как он мог проколоться так глупо? Как фашистам удалось так быстро его вычислить? Громов не знал этого. Как не знал, а точнее не помнил, и того, зачем его вообще забросили в рейх. Разведчик явно должен был узнать что-то важное Но вот что? Его так долго били, что это напрочь вылетело из памяти Точнее, он сам велел себе забыть это, чтобы не расколоться И, видно, забыл весьма основательно В памяти снова встала Пушкинская Белые колонны, фигуры в серой форме Сначала к нему, крепкому блондину, попросившему политического убежища, отнеслись хорошо. Сам Гауляйтер Волк лично беседовал с ним и назначил перебежчику испытательный срок, в течение которого тот должен был доказать верность рейху и фюреру. Даже нарек его новым именем — Ингвар. Через пару дней все изменилось. Громова заперли в клетку... Откуда то и дело таскали на допросы. Светили в лицо, не давали заснуть и били. Когда терял сознание, отливали водой и снова били. Но он не сказал ни единого слова. Что же они хотели у него узнать? Потом Игорю, уже ничего не соображавшему, зачитали приговор. Совершавший эту формальную процедуру офицер, ехидно усмехнулся. «Мы предлагали вашему руководству обменять тебя на одного из наших или заплатить за тебя выкуп». «Они ответили, что не так богаты, и менять тебя тоже не захотели. Послезавтра красные собираются казнить обер оберштурбанфюрера Пауля, и в этот же день мы вздернем тебя». Игорь выслушал это и отключился. «Почему приговор не привели в исполнение?» Спросил он теперь сидевшую рядом женщину. Даже не спросил, а подумал вслух. «Кто его знает?» — ответила она. «Вообще-то, когда мы тебя нашли в туннеле, там, куда они выбрасывают покойников, ты живым не выглядел. К тебе уже крысы подбирались. Еще немного — и обглодали бы. Мы бы, наверное, мимо прошли. А один из трупов вдруг пошевелился и застонал». «А кто это вы? И за каким чертом я вам сдался?» Женщина ничего не ответила. «Что ж, если эти люди вытащили незнакомца с того света и теперь о нем заботятся, значит, зачем-то он им нужен. А разобраться зачем, время еще будет». Громов чуть приподнялся и обнаружил, что первичные ощущения его не обманули. Он действительно лежал на груди ветхого и весьма вонючего тряпья в небольшом загудке. Чуть поотдаль в стене было углубление, в котором горела свеча, освещая неверным светом профиль женщины, сидевшей боком Громову. Женщина совсем не походила на Лену, но была, пожалуй, по-своему красива. Большие темные глаза, прямой нос, полные губы, Правда, ее черные волосы не мешало бы вымыть и как следует расчесать. Одна прядь то и дело падала незнакомке на глаза, и она отбрасывала ее нетерпеливым движением. На женщине был какой-то драный ватник, из-под которого виднелась заношенная пестрая юбка. «Воды?» — попросил Игорь. «Да что ты все пьешь и пьешь?» — спросила незнакомка и тут же сама себе ответила. «Видно, нутро тебе отбили. Вот и печет внутри. Женя, принеси напиться». «Чего-чего? А воды у нас хватает». «Хреновой, правда, ржавой». При этих словах женщина повернулась к Громову, и он увидел, что под глазом у нее здоровенный синяк, отливающий всеми цветами радуги, а левая кисть замотана черной тряпкой так, что лишь кончики нескольких пальцев видны. Худенькая девочка с перехваченными обрывком ленты светлыми волосами в потёртом и не слишком чистом костюме защитного цвета, который свободно болтался на ней, неслышно скользнув из дальнего угла, молча протянула консервную банку. Игорь жадно хлебнул, сморщился от привкуса ржавчины. Покрутил носом, уловив запах дыма и съестного. «Что там варится у вас?» «Похлебка грибная», — отозвалась женщина. «Все как в лучших домах», — произнес чей-то язвительный голос. Женщина что-то шепнула девочке, и та снова отошла и вернулась опять, неся миску дымящейся похлебки и гнутую ложку. Только сейчас, почувствовав зверский голод, Игорь стал жадно глотать, обжигаясь и довязь. «Э, такими темпами он нас скоро объест», — раздался тот же голос. «Не напасемся на него». «Заткнись, Васька», — бросила женщина. Игорь выловил из миски кусочек, похожий на мясо. Поинтересовался. «Крыса? Она родимая!» С готовностью отозвался голос пока невидимого Васьки. Крыски трупы объедают, а мы их кушаем. Так и происходит круговорот еды в природе. Выбирать-то особо не приходится. Это называется пищевая цепочка Василий. Раздался еще чей-то бас. Игорь не успокоился, пока миска не опустела. Потом выжидательно посмотрел на женщину. «Больше не дам пока», — отрезала она больным сразу много нельзя. С сожалению, вздохнув, Громов повернул голову, пытаясь разглядеть людей, с которыми свела его судьба. Усидевшего сидевшего неподалеку, обхватив колени худощавого оборванца, было изможденное выразительное лицо с большими глазами. Его темно-русые с проседью волосы сосульками свисали на плечи, а уши, были странной формы, слегка заострённые. Судя по внешности, этому типу могло быть от 30 до 40 лет. Игорь думал, что он мог бы быть даже красивым, если бы его отмыть, откормить и приодеть во что-нибудь получше, чем неопределённого цвета тряпьё, пестревшее прорехами и разнокалиберными заплатами. Но оборванцу, видимо, было глубоко наплевать, как он выглядит. «Но чего уставился?» — ехидно спросил он Игоря. «Не в цирке чай?» «Фу, как грубо, Василий!» — пробасил второй мужчина. «Впрочем, беззлобно». Игорь перевел взгляд на говорившего. Тот, в отличие от Остраухова, был коренастым, а его жидковатые седые волосы обрамляли сияющую лысину. Его наряд составляли такого же неопределенного цвета свободные дранные штаны, и просторная выцвевшая кофта с глубоким вырезом, смахивавшая на женскую. На волосатой груди мужчины болтался какой-то амулет на шнурке. «Вот, знакомься, это профессор», — ткнула в него пальцем женщина. «А это эльф Васька». «Вообще-то, Аристарх Илларионович Северцев с достоинством представился лысоватый». «Но дабы не перегружать вас ненужной информацией, которую ваш мозг вряд ли в состоянии сразу усвоить, можете действительно называть меня просто профессор. Благо, это соответствует действительности». «Ну и чудики», — подумал Игорь и спросил. «А как называть тебя?» «Можешь называть пока Мариной», — загадочно ответила женщина. При этом Васька захихикал и покрутил пальцем у виска. Марина, впрочем, никакого внимания на это не обратила. «Ну а тебя-то, фашисты, за что так обработали?» Спросила она и тут же сама себе ответила. «Хотя что это я? Им причины не нужна. Может, посмотрел на кого не так, или еще что. Ты сам-то откуда будешь?» «Пленный я. С красной линии», — ответил Игорь. Естественно, он не собирался вдаваться в подробности и говорить о своем задании, кому попало. Тем более, неплохо было бы вспомнить сначала, в чем это задание заключалось. Притворяться перебежчикам не хотелось тоже. Бродяги явно фашистов не жаловали. И отношение к нему тут же изменилось бы. А он, слабый и беспомощный, пока полностью зависел от них. Тогда понятно сочувственно протянула Марина. С тех пор она часто подсаживалась к Игорю и, словно бы невзначай, начинала расспрашивать о порядках на красной линии, о последних событиях, которые он мог вспомнить. При этом нередко при упоминании того или иного жителя проспекта Маркса многозначительно кивала головой с таким видом, словно речь шла о ее старом знакомом. Громов охотно рассказывал обо всем, умалчивая лишь о том, чем он сам в действительности занимался на красной линии. В конце концов, эта женщина кормила его и заботилась о нем, а то, что она со странностями, было не так уж важно.